Глава девятая. Евгения. «Мне нельзя выходить за завесу без ошейника и поводка», — радостно доложил тюлень, протягивая мне цепочку, одним концом прицепленную к кольцу на его стильном ошейнике. «И? Сиди дома». Я, конечно, понимала всю бесполезность своих трепыханий, — Но то, как этот рыбоед пытался покорно и дисциплинированно скрипеть зубами, отыгрывая хорошего помощника сквозь маску злого волка, меня забавляло. «А что, все равно попало. Надо уметь делать лимонад даже из тюленей». «Вам нельзя выходить из цветения без ключа», — тут же выдвинул аргумент Йоши. «Иначе вы не попадете обратно». «Правда, что ли?» — спросила я с преувеличенным энтузиазмом. «Не попадете обратно». «Не выполните условия контракта, и вас постигнет божественное наказание. Сначала одна молния, потом...» «А я уже и контракт подписала?» Перебила я Иоши. «Да, госпожа». Нахальный засранец радостно ткнул пальцем в нефритовый жетон. «Сами. Никто не заставлял». «Но и не предупреждал, что это контракт, верно?» «И условия не озвучил. Или не дал прочесть». Это очень хорошее условие. Но в обязанности этого ничтожного не входит поучать госпожу. Как интересно ему удается сочетать на одном лице мрачное неудовольствие и хидное самодовольство. «Буду иметь в виду», — хмыкнула я и взяла поводок. Цепочка шустро обернулась вокруг моего запястья узким серебряным браслетом, а та часть, что тянулась от моей руки к ошейнику тюленя, исчезла. Или стала невидимой. Я приподняла бровь и подергала браслет. Как ожидалось, не снимается. Даже неудивительно и в целом не обидно, все укладывается в тюленью логику на пять с плюсом. У него ошейник, у меня поводок, но кто кого держит, это два раза посмотреть. Смертные не увидят ничего необычного. А вот иные сущности сразу поймут, что не стоит вас трогать. Зубасто улыбнулся Йоши. Мм, хороший аргумент. Это тебя не на привязь посадили, это тебя защитили от злобного мира вокруг. А много за завесой на человеческой половине всяких сущностей. Хватает. Но они все ведут себя так, как предписывает небесный закон, иначе их загрызут свои же. Иоша вдумчиво складывал в буквально миниатюрный мешочек какие-то амулеты, подвески, кинжалы и камешки. Но в основном в нашем мире только самые слабые из нас, слишком мало вокруг Цы. А вот на границе могут встретиться разные личности. Ладно, идем. Я на пробу подергала рукой, проследила, как морщится тюлень, и пошла к выходу из павильона. По плану у нас чемодан, усилитель Wi-Fi-сигнала и кузнечки. Часа за два справимся. Тюлень вежливо и подобострастно поклонился. Но лишь для того, чтобы я не видела, как его кривит при слове кузнечки. Интересно, что он умеет против этих милых насекомых. «Шиэр!» Не успели мы пересечь двор с газоном посередине, тот самый, где недавно барахтался слон с двумя филеями, как нас окликнули. Точнее, окликнули тюленя. «Шиэр! Ты опять собрался за завесу, я не ошибся?» Молодой мужчина с резкими чертами лица, глазами, подведенными красной тушью, и угольно черной косой до пояса чем-то напоминал современные картинки китайских темных лордов. И костюмчик на нем был подходящий, развивающиеся слои бордового шелка с более темной вышивкой. Он торопливо шел к нам по центральной дорожке, как-то неловко для такого стройного и стремительного парня, двигая локтями на ходу. Не мог бы ты, пожалуйста, купить последний выпуск людей Икс? Мы уже дочитали все, и теперь. О, простите, мою невежливость, госпожа, меня зовут Хей Фон Хуа. Дети, поздоровайтесь с новой госпожой цветения. Из широких рукавов дружелюбного темного лорда выкатились три разноцветных пушистых цыпленка. Если бывают, конечно, цыплята размером с баскетбольный мяч. Синего, черного и красно зеленого цвета. «Ми-ми-ми, госпожа!» Хором пропищала пернатая семейка и кинулась в рассыпную по газону. Ковыряться в потоптанных слоновьями ногами цветочках. «Папа, червячки! Тут есть червячки?» Совсем маленький еще, всего 30 лет прошло с церемонии первой скорлупы. Извиняющимся тоном сказал парень, которого в переводе с китайского на русский язык звали бы темный феникс. Он торопливо поклонился и кинулся собирать свой цеплячий выводок, на прощание умоляюще подергав его за руку. Не забудь людей R. Он работник зоопарка? полюбопытствовала я, когда мы уже шагнули в открывшийся портал. «Нет, госпожа, он одно из редких животных. Живёт здесь с самого основания и, кажется, уже давно втянулся». Еоша задумчиво поскреб деревянный столб ворот портала ногтем. «Он последний из своего вида, а потому еще хозяин зоопарка предоставил Хей фон Хуа целый гарем кур, <кхем> самок фениксов. Это его двадцать седьмой выводок» хотя по договору с ладыкой Теньмо он должен был высидеть и вырастить всего десять кладок. Интересно. Я с некоторым облегчением крутила головой, обнаружив себя на той самой парковке возле панда-центра. Здесь уже был поздний вечер. Автобусы с туристами и личные автомобили сотрудников отсутствовали. Все разъехались по домам. «Слушай, раз все так удачно пошли...» И потянула свой ключ в сторону от дороги, Туда, где аккуратно подстриженный газон переходил в дикое разнотравье. «Вот тут много кузнечиков». «Вы на самом деле хотите отправить меня добывать чань-мяней?» скривился Яоши. «Не тормози, вместе будем ловить!» — обрадовала его я, приседая на корточке и ловко накрывая ладонью пучок травы. «Дать тебе пакетик». Тюлень тяжело вздохнул и щелкнул пальцами. Рядом с нами тут же появилась десятка два тех самых синих огоньков с хвостиками. Еще через десять секунд пакет от бутерброда в моих руках оказался набит отчаянно брыкающимися насекомыми. «Хватит, куда столько?» Торопливо махнула я рукой, высыпая обратно на газон большую часть добычи. Длинноногие серовато зеленые товарищи бросились в рассыпную пьяными зигзагами. На пробу вообще пара десятков достаточно, остальных незачем мучить. Но в целом молодец. Назначаю тебя главным покузнечиком. Возможно, не только и пуи нуждаются в свежем корме. Мне послышалось, или кто-то тихонько застонал сквозь зубы? Остался чемодан и вай-фай, — утешила я помощника-надсмотрщика. — У тебя есть идеи, как добраться до города, или я вызову такси? — Покажи на карте, — недовольно буркнул тюлень. Потом спохватился и изобразил поклон. Этот ничтожный просит госпожу, так подойдет? Я ткнула пальцем в экран смартфона, тихо ликуя по поводу полной елочки в углу. Гугл в Китае не работает, политика, предупредил Яоши. Интересно вообще, как он лихо умудряется сочетать свои древнекитайские примочки со вполне продвинутыми привычками и знаниями. Между прочим, в портал на территории цветения он входил босиком, все в тех же шелковых штанах и с голым торсом а на парковку вслед за мной вывалился уже вполне в джинсах кроссовках и в белой футболке с надписью левайс и в бейсболке надвинутой поверх темных очков почти до самого носа Ага уже сталкивалась вот я протянула ему телефон Даже маршрут от отеля до стоянки указан Поищи заодно крупные торговые центры которые работают круглосуточно купим людей x с цыплятом усилитель и еще некоторые нужные вещи да госпожа И почему, мне кажется, что прозвучало это на редкость уныло?